— Конечно, — поддержал ее Трикс, — я ни капельки не сомневаюсь. Ты сделал бы то же самое. Наступила неловкая тишина. К счастью, в этот момент к ним подскочил заскучавший Халанбери и воскликнул. — Ага, все с тряпками возитесь. А я вот что нашел. Ага. Он торжественно протянул грязную ладошку, на которую в свете факела ярко блестела монетка. Самаршанский четверть динарий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 Торчащие стен светильники в виде бронзовых русалок, в разинутых ртах которых горел аквамариновым светом газ. Семь гномов с кирками за спиной, двигавшиеся навстречу ребятам. Увидев бегущего на них халанбере и следующих за ним Трикса и Тиану, гномы немедленно остановились и построились знаменитым на весь мир гномием скирдом. Самый маленький стал впереди, чтобы подрубать противнику ноги, а еще трое забрались на плечи товарищей, чтобы быть вровень с противником,